Александр Грохт, Влад Лей, Злой Тапок, Цикл Пекла, Книга 1. Пролог. Полос был весьма доволен собой. Ну еще бы. Два дня назад Пауки, а именно так и называлась его банда, смогли ограбить крупное поселение скваторов. Причем, в отличие от всех прошлых удачных попыток, в этот раз они действительно сорвали большой куш. Еда, вода, куча всякого хлама на продажу. А еще смогли захватить троих скваторов в плен. Одного, к сожалению, пришлось пристрелить. Эта гадина на привале попыталась сбежать. Убил одного из пауков, прыгнул на гравицикл и дал дёру. Однако щелчок... Лучший стрелок банды снял его. Причем довольно качественно, наповал, при этом не повредив сам гравицикл. Двое же других пленников, или что точнее пленец, Полос уже сбагрил. Отправил часть своих людей к ближайшему базару, где намеревался продать их как рабынь. Ну и часть хлама тоже не мешала реализовать, так как с таким количеством трофеев банда передвигалась крайне медленно. Полос, сидя в своей палатке, Прячась от сорокаградусной жары, размышлял над дальнейшими планами. Он уже достал припрятанную бутылку виски, которую когда-то нашел в развальных после всполоха, и собирался пригубить из горла, как вдруг услышал шаги. Полос поморщился. ну кто там еще прется? Чего им надо?» Полдень ведь. Банда засела на привал в скалах черт знает где, посреди пустыни которая покрывала большую часть пекла. Планеты, где все они обитали. Они далеко от обитаемых мест, далеко от поселения, которые накануне ограбили. Так что там могло случиться, что его осмелились побеспокоить? Полок палатки откинулся, и внутрь просунулся Бивень, один из ближайших помощников полоза. Ну, что там у тебя? Рыкнул полос. Босс, мы поймали какого-то типа. Что? «Какого еще типа?» Бабун и рыжий яйца отправились в патруль на гравициклах, как ты и приказал. Но «Вот неподалеку от нашего лагеря и нашли этого урода». «Так, бабуна ко мне!» «Хотя нет, постой!» Полос даже поморщился, вспомнив, насколько тупо косноязычен был бабун. «Зови рыжие яйца!» Спустя пять минут в палатку сунулся один из боевиков Полоза. «Рыжий настолько...» что, казалось, он специально красится. «Ну!» – нахмурился Полос. «Рассказывай!» Рассказывать особо было нечего. Двое пауков катались по окрестностям на гравициклах, пока не приметили тонкий столб дыма. Направившись в ту сторону, они обнаружили увольня в обносках, безмятежно жаревшего бульбанеза на костре. Тип явно не ожидал кого-то встретить и совершенно растерялся, так что бабуны, рыжие яйца – Взяли его легко и просто, после чего и доставили в лагерь. — Хоть узнали, один он тут или нет, — поинтересовался Полос. — Сказал, что один. А — -а -а -а, а подождать, устроить засаду, не додумались? <с> — <nossa> вздохнул Полос. — А нас предупредить? На кой вам рации? Рыжий яйц лишь пожал плечами. Но в целом и так все понятно. Нашли типа, не захотел делиться добычей с другими, взяли его сами наверняка уже успели обшмонать вещички пленника и вытянуть самое ценное. Что ж, они в своем праве. Однако Полозу совершенно не понравилось, что этот тип оказался поблизости с их лагерем, да еще и один. Это было крайне подозрительно. Какой шанс такой встречи, учитывая размеры пустоши? Да просто мизерный. А в совпадение Полос уже давно не верил. «Ладно, пойдем, поговорим с этим хреном». «Узнали, кто он откуда?» «Сказал, что пришел с Востока. Зовут Гливера. Айзек Гливера». «С Востока? Гливера? А что у нас на Востоке?» «Да ничего, пустошь», — ответил Рыжий Яйца. «Он вроде как барахольщик. Может, развалину искал или где-то в сполох увидел?» Полос кивнул, давая понять, что услышал подручного. Тот моментально выскользнул из палатки. После этого Полос поднялся со своего места С горьким вздохом вернул бутылку пойла на место и выбрался из палатки. «Но где он? Вон! Под скалой валяется! Мы же его сразу связали!» «Понятно!» Полос не спеша направился к указанному месту. Там, в теньке, от нависшей скалы лежал человек. Полос тут же отметил, что пленник оказался крупным. В том смысле, что ростом и комплекции не обделенный. «Ну, это и хорошо!» За такого раба и денег больше можно выручить. Одет он был в какие-то обноски. Порванный плащ, грязная, пропитанная потом футболка, штаны или, скорее, рабочий комбез, какой носит техники космопортов. Однако верхняя часть от комбеза была отрезана. На ногах видавшие виды боты, покрытые несколькими слоями пыли. А еще мужик был мордатый космат. И вроде это обычный барахольщик. Именно такой, как и все другие ранее встречаемый Полозом. Однако было в нем нечто странное. Вот вроде и глядел он на своих пленителей испуганно, но... Почему-то Полозу в его взгляде почудился вовсе не страх, а скорее интерес. Таким взглядом охотник глядит на дичь, которую собирается подстрелить, взгляд оценивающий, настороженный, но все же точно не испуганный. Очень странно. Обычно пленники ведут себя совершенно по-другому. Особенно такие одиночки. По идее, ему сейчас самое время начать требовать свободу, орать, сучить ногами или же умолять отпустить его. Но нет. Пленник уже заметил полозы и рыжие яйца. Спокойно лежал и глядел на приближающегося лидера пауков. И снова-таки, теперь уже полос был уверен. У пленника страх был напускным. На мгновение во взгляде мелькнуло нечто иное. Что? Этого полоз не разглядел. Не понял. Слишком уж быстро это случилось. Он поморщился. Чего он сам-то насторожился? Пленник-одиночка. Ну не боится и ладно. А может? Это ловушка? Но нет. Полос уточнил рыжие яйца. Поблизости никого. Специально проверили. Никаких движений, никаких людей или животных. Старенький сканер, который банда в свое время раздобыла, их бы однозначно засек. Кто ты такой? И как здесь оказался? — спросил Полос, присев на корточки рядом с пленником. «Я ведь говорил...» Голос пленника был глухой, басистый. «Постать ему самому». «Скажи еще раз...» Пленник вздохнул. <дых> «Я барахольщик, шел с востока. Слышал, что здесь где-то в сполах был. Взять с меня нечего, одни лохмотья, ценного ничего нет». Жрат твои воды на пару дней от силы. Да и то, такие, как вы, эту еду не едят». «Тебе откуда знать, что мы едим?» Усмехнулся Полос. Пленник просто кивнул куда-то в сторону. «Вон ящики с сухпайками. Видел, как ваши жарили полуфабрикаты. Так на кой вам мои бульбанезы? Полос ухмыльнулся. «Ну надо же, какой наблюдательный! Может догадайся, чего с тобой сделаем?» И так понятно. Продадите в рабство. Че ты взял? Пленник тяжело вздохнул. Ах, вы банда. Недавно грабили селение. Да ну. Угу, кивнул пленник. Иначе откуда бы у вас были свежие продукты? А с чего ты взял, что они у нас есть? Да вон. Твои ребята, пока меня везли, яблоки жрали. Где бы они их взяли посреди пустыни? В городе могли купить или в ближайшем поселении?» «Тут не то, что до города. До ближайшего поселения пилить и пилить. Испортилось бы все. Тем более, если бы вы были в городе, то откуда у вас весь этот хлам? Явно ведь видно, что вы собрались это все продавать». Он кивнул на кучу ящиков под тентом. ха черт! А ты мне нравишься!» Захохотал Полос. «Мозги у тебя есть!» А это редкость в наше время. Пленник лишь пожал плечами. «Я вот только одного понять не могу», — пробурчал он. «Но...» Полос почему-то был в приподнятом настроении. Если честно, он уже прикидывал, а стоит ли этого пленника продавать. Он башковитый, так и люди ему и самому нужны. Хотя, поймали ведь его врасплох. Как-то странно, учитывая его наблюдательность. Явно ведь не лох. Так чего попался так легко? «Даже отбиваться не пытался?» «У вас были пленники до меня? Куда они делись?» Вот тут уже Полос насторожился. «Какие еще пленники?» — проворчал он. «Да брось!» — хмыкнул мужик. «Вон же! Женские шмотки порванные валяются, а вон два комплекта цепей. Здесь были пленники, пленницы точнее, но их нет. Куда вы их дели?» «Убили!» «Да нет. Зачем вам это?» «Сожрали». Пленник поморщился. «Вы точно не каннибалы». «Уверен?» «Абсолютно. Нигде нет следов крови. Опять же, запах после разделки долго сохраняется». «Ты смотри!» — опять хмыкнул Полос. «Ладно, мы не людоеды. И баб не убили. Они в палатке, вон там, у скалы». Пленник проследил взглядом направление, куда указывал полос, и покачал головой. «Нет их там». «Чего взял?» «А зачем бы вы их туда тащили?» «Развлечься». «Без цепей. И охраны я там не вижу. Нет там никаких пленниц». Поло захохотал хлопнув себя поляшком. ха ха Черт бы меня подрал! Впервые встречаю такого!» Он даже слова подобрать не смог. «Слушай!» Он внезапно оборвал свой смех и уставился на пленника. «А ведь ты никакой не барахольщик!» «Верно?» «Верно», — спокойно кивнул пленник. «Так кто же ты?» «Меня зовут Тапок». «Тапок?» З... — <смех> рассмеялся Полос. «Так откуда ты тут взялся, Тапок? И что здесь забыл?» «Меня наняли люди из одного поселения». «Какого?» — тут же насторожился Полос. К востоку отсюда. Называется дыра, что в каменном каньоне. Полос удивленно уставился на пленника. Именно это поселение они недавно и ограбили. Они наняли меня, чтобы я вернул их вещи и людей, а также, чтобы наказал грабителей. Меж тем продолжил тапок. Полос несколько секунд пялился на тапка, а затем не выдержал и заржал. Нет, ну надо же! Смеялся он долго, искренне да так, что пришлось слезы вытирать. А ты поселил! <сих> Однако, Полос тут же толкнул локтем стоящего рядом рыжие яйца. Нет, <сих> ну ты слышал? Рыжий яйца вымученно улыбнулся и кивнул. <сих> Нет, все-таки ты забавный, <сих> заявил Полос, обращаясь к тапку. Ну хорошо. Допустим, мы действительно ограбили этих идиотов, и ты нас нашел. «Дальше что?» «Дальше я верну вещи, пленников, и накажу вас», — спокойно ответил Тапок. Полос снова заржал. «Ты один? Безоружный, связанный? Что ты нам сделаешь? Нас тут двадцать человек!» «Двадцать?» — искренне удивился Тапок. «А мне говорили около двадцати пяти». «Вот как раз ребятки ушли вперед! Продадут девок, купят топливо и вернутся!» «Ага, вот оно что, теперь понятно», — кивнул Тапок. «Ну, погоди, ты сказал девок? У вас вроде еще один пленник был». «Был, да всплыл, хотел сбежать, пришлось его грохнуть». «Ясно». «Че тебе ясно, идиот?» — улыбнулся Полос. «Я, признаться, поначалу тебя хотел к себе взять. Удивил ты меня, но теперь, когда ты все рассказал...» «Что?» «Да как что?» Ты ведь кретин. Я же могу сделать с тобой все, что захочу. Думаешь? Уверен? М -м -м. Я бы на твоем месте не был так уверен. И почему же? Ты один, а у меня тут 20 бойцов. В этот момент стоящего рядом рыжий яйца, словно бы что-то снесло. Его голова внезапно лопнула, окрасив скалу поблизости кровью и мозгами, а безглавленное тело швырнуло на ящики с припасами. Тут же Полос услышал отдаленный звук выстрела. 19 бойцов», — спокойно сообщил Тапок. Тут же стоящий на страже боевик схватился за грудь. Из-под его пальцев обильно хлынула кровь. Он опустил оружие, сам рухнул на колени, а затем завалился лицом на землю. 18. Скачивший на ноги Бивень получил пулю в спину. Он выгнулся, завел руки назад, словно пытаясь дотянуться до раны но второе попадание швырнуло его уже бездыханное тело вперед в пыль 17 ах ты урод полос вскочил выдернул пистолет из кобуры и навел на пленника в этот момент очередное точное попадание разворотило его оружие повредив и пальцы которые тут же покрылись кровью а -э -э -э завыл полос схватившись за покалеченную руку впрочем ему еще повезло пальцы хоть на месте остались а меж тем невидимый снайпер продолжал палить, выбивая одного за другим паникующих, бестолку бегающих по лагерю бандитов. Когда боль и злость несколько схлынули, сознание прояснилось. Полос увидел, что пленник уже освободился и стоит рядом с ним. «Сколько с тобой людей! Как они подобрались к нам!» — прорычал Полос. «Я ведь сказал, один тут!» — спокойно ответил Тапок. «Что ты мне тут гонишь?» «А стреляет кто?» «Дальнобойная турель. Установил ее сегодня ночью. Работает в автоматическом режиме. Я думал, придется вручную наводить. Но раз пленников нет, то...» «Сука!» «Рад знакомству», — усмехнулся Тапок. Полос беспомощно огляделся. Последний из его бойцов падали, получив пулю. «Чего ты тянешь? Давай уже! Заканчивай!» Бросил он тапку. «С чем заканчивать?» Сделал удивленное лицо тот. «Со мной заканчивай! Делай свое дело, урод!» «Убить тебя?» да. э -э нет. Тебя убивать я не собираюсь». «Почему?» Прямо-таки прорычал Полос. «Ты! Мой отчет о проделанной работе!» Усмехнулся тапок и врезался все силы главарю пауков по морде вырубив с первого удара.